Планета Непобедимых Роберт Шекли Ракета стартовала сразу же, как только Эвик выгрузил свой багаж. Он провожал ее взглядом, пока та не растворилась в небе. Было немного жаль покидать корабль. Экипаж – отличные парни, атмосфера дружелюбная, обстановка неформальная, как в каком-нибудь клубе. Подняв сумки с наздреватого грунта, Эвик направился к колониальному дому. Следом за ним трусил кот Пушок. Пронести кота на борт помог экипаж. Колониальное управление не разрешало домашних животных на первобытных планетах, но Эвик хотел сохранить хоть какую-то связь с Землей. Вряд ли у него будет другая компания на этом шарике. Эвик предполагал, что его будут встречать, поэтому, завидев группу местных жителей, он не удивился. Те сбились в кучу и сердито переругивались, явно не испытывая теплых чувств к стоящим рядом. Однако, прижимаясь друг к другу, они чувствовали себя в большей безопасности. — Приветствуем вас, господин! — вышел вперед один из них. Отчетливая ненависть в голосе заставила Эвика присмотреться к туземцу. Ловив на себе взгляд, тот юркнул в толпу. Впрочем, рассматривать его было не обязательно. Все туземцы выглядели как близнецы-братья. Низкорослые, серокожие, бородатые, большеротые и узкоглазые. «Хм, красавцы!» — хмыкнул про себя Эвик, потирая выбритый подбородок. «Кто-нибудь возьмите сумки!» — распорядился он, опуская багаж на землю. Его слова не возымели эффекта, то земцы продолжали молча сжаться друг к другу. Следовало выделить одного из них, прежде чем отдавать приказ. Шагая в компании пушка, Эвик позволил себе горько усмехнуться. Но и местечко подобрало ему колониальное управление. Планета Сельж. Небо затянуто черными тучами, воздух плотный и влажный. На земле такое небо обязательно пролилось бы дождем. Здесь же дождя не будет еще несколько месяцев, но тучи будут нависать все время. Что ж, бывает и хуже, напомнил он себе. Его могли забросить в раскаленный мир или того опаснее. У колониального управления есть такие места, где человек почитает за счастье дожить до конца смены. Здесь же самое страшное, что ему грозит, запнуться о собственную ногу через год он переедет в какое-нибудь уютное местечко, возможно, получит работу в крупном городе и заберет к себе Джанет. «Поставьте сумки на крыльцо», — велел он, когда они подошли к колониальному дому. Сельжане с готовностью выполнили приказ и юркнули обратно в толпу. Эвик приоткрыл дверь для кота, который уже собирался свернуться клубочком на крыльце, и вошел сам. В «Колониальный дом», Административный центр планеты Сельж представлял собой бунгало из семи комнат и, судя по количеству спален, предназначался для троих. Именно столько сотрудников работало на Сельже, пока колониальное управление не сократило штат. Эвик выбрал самую просторную спальню и принялся разбирать сумки. В полголоса напевая, развесил одежду в стеной шкаф. Глянцевая фотография его жены Джанет поместилась на прикроватной тумбочке. Еще одну фотографию, поменьше, он поставил на письменный стол. На ней Джанет, красивая брюнетка, стояла под руку с эвиком, улыбающимся юношей в накрахмаленной форме сотрудника колониального управления. Фотография была сделана пять лет назад в Академии в день выпускника. «Всего-то пять лет», — подумал он, — А я уже управляю планетой. Правда, планета не такая уж и большая, и для Земли она скорее бремя, нежели актив, зато она вся его, символ доверия человечества. «Ты мелкая, вонючая вожь! раздался за окном чей-то голос. «А ты ничтожный червяк!» — вторил ему другой. Выглянув, Эвик увидел двух беседующих сельжан. Именно так общались туземцы на этой планете. На ознакомительной лекции объяснили, что сельжане самые никчемные глупые жители обитаемой части Вселенной. Они были бы опасны, не будь такими невероятными трусами. Хотел бы я видеть тебя, опухшим с голоду, свесившим язык! продолжал первый голос. Я бы плюнул и прошел мимо. Ага! «И в тот же миг от тебя бы и мокрого места не осталось», ответил второй. И это, насколько понимал левик считалось милым обменом дружескими приветствиями. Он обязательно должен написать об этих людях и озаглавить статью «Оскорбление как форма вежливого обращения среди сельжан». Он распаковал книги и сложил их стопками на письменном столе. Книг было довольно много. Год вахты на же прекрасная возможность заполнить пробелы в образовании. Его слабым местом была химия, и Эвик решительно собирался ее подтянуть. Это могло пригодиться для карьерного роста. «Я ненавижу всех!» – сообщил первый голос. «Но тебя ненавижу, как никого другого!» Эвик распаковал карабин, собрал и прислонил к стене. Напрасно он привез его. Вряд ли на сельже представится возможность поохотиться с компанией. Туземцы – трусливая, дезорганизованная толпа. Чистить же и смазывать ствол придется постоянно, иначе в таком влажном климате он быстро заржавеет. «Нет слов, как я тебя ненавижу!» – парировал второй голос. «Даже сильнее, чем пришлого!» Эвик усмехнулся их глупости. Сельжане и правда уникальная раса. Когда люди впервые приземлились здесь, они нашли голодающих туземцев. Ненависть мешала им объединиться для совместного ведения сельского хозяйства. Земля направила на управляющих, чтобы помочь туземцам организовать работу. Без земного вмешательства сельжане бы попросту вымерли. Но дурачье возненавидела землян даже сильнее, чем друг друга. «Миленький народец», – подумал Эйвик. «Эй, займитесь-ка ко — крикнул он в открытое окно. Язвительным хором туземцы ответили «Хорошо, господин!» и поплелись прочь. Нужно попросить их не обращаться к нему господин, его должность — управляющий. Эвик подошел к двери, готовый начать свой первый рабочий день в должности управляющего. Пушок столкнулся с каким-то тощим местным зверьком, но гордо прошествовал мимо. «Молодец, киса!» – похвалил кота Эвик и направился в поле. Следующие две недели принесли одни разочарования. Сельжане, казалось, забыли все, чему их учил предшествующий управляющий, и Эвику пришлось начинать с нуля, по новой объясняя принципы ведения сельского хозяйства и его важность в жизни туземцев. Сельжане ухмылялись, сыпали ругательствами и изо всех сил старались не замечать управляющего. В конце концов, Эвик отправил всех в поле, и ситуация начала выправляться. Сельжане неохотно готовили почву под посев семян, что должно было в будущем обеспечить их продовольствием, а Эвик присматривал за ними, следя за тем, чтобы они не обманывали сами себя. Он рассудил, что хорошая социологическая статья о сельжанах произведет на начальство благоприятное впечатление и положительно скажется на его карьере. В один из дней он взял с собой в поле бумагу и карандаш. — Скажи-ка, — обратился он к старому бородатому сельжанину, исправно машущему мотыгой на краю поля, — почему вы все разговариваете на английском? На ознакомительной лекции этот момент почему-то не прояснили. Туземец уставился на Эвика. «Господин», — сказал он, — «до прихода землян мы использовали множество разных языков. У каждой семьи был свой собственный язык. У меня тоже. Никто в мире не мог разговаривать на нем. Даже моя жена». В его взгляде сверкнула гордость. «Как же ты общался с другими? Учил их языки? Ни с кем я не общался». Гордо заявил сельжанин. «Стал бы я учить язык низших существ. Другие, — он презрительно махнул в сторону работающих, — тоже не учили. А вот использовать язык землян было не столь унизительно, потому что вы пришлые». «Ты не любишь пришлых?» «Не люблю, господин. Я ненавижу своих, но пришлых куда сильнее». «Не называй меня господин, я управляющий». Эвик делал заметки, пока туземец работал. Это немыслимо, чтобы люди были настолько нетерпимыми и такими невероятно разобщенными. Туземец безучастно помахивал мотыгой, едва царапая грунт. «Работай как следует!» – прикрикнул Эвик. У «Вас есть какие-нибудь братства?» «Какие-нибудь... Что, господин?» – Эвик объяснил. «Нет, господин, мы все единое целое. Мы народ. Но никто никого не любит и никто не объединяется». «Почему же вы называете себя народом? Чтобы потешить самолюбие?» «Нет», – старый сельжанин сплюнул на землю. «Пусть я и не люблю свой народ, но мы все равно лучше других, лучше, чем пришлые. Вроде меня?» Молчание туземца было красноречивее любых слов. «Ладно, оставим это», — сказал Эвик. С такой извращенной логикой он еще не сталкивался. «Если есть на свете раса законченных психов», — решил он, — «то она именно здесь». «Взрыхляй глубже», — указал Эвик. Туземец едва ворошил грунт. Эвик продолжил обход полей. Спустя некоторое время он понял, что никто не работает. Сельжане размахивали мотыгами, стукали ими по земле и внимательно следили, чтобы не сделать больше, чем соседи по полю. «А ну работайте, черт вас возьми!» – разозлился Эвик. «Если они ничего не посеют, то не будет зерна, а не будет зерна, колониальное управление повесит на него всех собак». «Хорошо, господин!» Раздался насмешливый хор, и туземцы продолжили вяло царапать землю. «И не называйте меня так!» «Обязательно нужно написать о них статью. Получается, они — одно большое братство. Братья по ненависти, а я и Пушок — вне их круга. Рыхлите землю как следует!» Он покопался в памяти, подыскивая подходящие угрозы, потом вспомнил, что все примитивные создания суеверны. «Не будете усердно работать, за вами придет дьявол!» Сельжане дружно ухмыльнулись. Один из них сплюнул на землю. «Что это значит?» – спросил Эвик. «Так нет же никакого дьявола, господин!» «Богов тоже!» – добавил другой. «И вообще, нет никого величественнее меня!» Повысил голос первый. «На всем белом свете!» «Лживая дрянь!» — воскликнул второй. «Самый величественный я, а не ты! И никак иначе!» Двое уставились друг на друга, угрожающе подняв мотыги. «А ну, тихо!» — прикрикнул Эвик. «Мерзкая гадина! Вшивая куча!» Они остервенело приплясывали на месте, размахивая мотыгами, но так, чтобы не задеть друг друга. Из ознакомительной лекции Эвик помнил, что туземцы избегают насилия. Уж очень нетрусливые и боятся получить сдачи. «А ты! Ты тоже грязная крыса!» – вдруг крикнул кто-то из туземцев своему соседу. В воздух взметнулись мотыги, но раскачивались они осторожно, чтобы ненароком никого не зацепить. «Хватит!» – взревел Эвик. «Прекратите чертово отродье!» Туземцы опустили мотыги и окатили землянина волной коллективной ненависти. «Хоть я тебя и на дух не переношу, – сказал кто-то кому-то, – но господина я ненавижу сильнее». «И в этом мы едины, презренное животное!» – ответил туземец. «Возвращайтесь к работе!» рявкнул Эвик, дрожа от злости. Он вернулся в колониальный дом. Перед дверью грелся пушок, изредка пофыркивая на туземных зверьков, когда те подбирались слишком близко. Эвик зашел в дом и закрыл дверь. Он попытался вздремнуть, но воздух был невыносимо влажный. Тогда он сел на кровати, взял учебник химии и постарался сосредоточиться. Окисление – алгебраическое увеличение степени окисления элемента, подразумевающего потерю электронов окисляемым элементом. При обратной реакции, когда элемент восстанавливается, его степень окисления уменьшается, и, соответственно, его атомы… Невозможно. Набор бессмысленных фраз, валентности, элементы… Разве не то же самое происходит с карабином? Ржавчина въелась в металл ствола. Интересно, почему? Кислород, взаимодействуя с железом, образует окись железа. Или это закисть железа? Так или иначе, воздуха чертова уйма, а стали дьявольски мало. Поэтому воздух побеждает сталь. Да уж, с таким ответом экзамен не сдать. Эвик бросил книгу. Слишком жарко, чтобы читать, к тому же он не в духе. Растянувшись на кровати, Эвик взглянул на фотографию жены. «По крайней мере, она меня ждет», — подумал он, почесывая щетину. Конечно, в том, что он оказался здесь, была и ее вина, если бы не ее дурацкие амбиции. Снаружи тучи, набухшие от влаги, по-прежнему не хотели проливаться дождем. Туземцы работали и ругались. Эвик и так худощавый сбросил 5 килограммов. Целыми днями он только и делал, что стоял над душой у сельжан и криками заставлял их работать. За неделю тысяча туземцев выполнила объем работ, на которые у троих землян ушел бы один день. Крича, понукая и запугивая, в конце концов он добился своей цели. Сельжане взрыхлили поля и посеяли семена. Они упорно величали его господином, зная, что это его бесит. Упоминание дьявола сельжане-атеисты воспринимали как развеселую шутку. Они представить себе не могли кого-то величественнее самих себя. Тыкая Эвика носом в его глупости, они получали огромное удовольствие. Через месяц Эвик Отказался от идеи делать полевые заметки. Мысль о том, что он практикуется в софистике на толпе невежд, вызывала у него крайнее раздражение. И еще через месяц он с трудом сдерживал себя. Каждый раз, выходя в поле, он боролся с желанием расквасить пару-другую физиономий. В довершение ко всему, туземцы отыскали у него еще одно слабое место. «Где ваши женщины?» Однажды спросил Эвику сельжанина просто из любопытства. «В деревне, господин, варят пиво». «Не называй меня господином. Ты действительно считаешь женщин низшими существами?» спросил Эвик, чувствуя себя ученым-первопроходцем. «Все женщины сволочи, господин!» Туземец посмотрел в лицо Эвику и улыбнулся. «Ты говоришь о своей жене?» «Не только. Я говорю обо всех». «Всех женщинах, господин, на всех планетах!» «Женщины – главная причина ранней смертности среди мужчин!» «Женщины, господин!» И Туземец с воодушевлением продолжил речь, брызгая ядом. Месяц назад Эвик бы отшутился, но сейчас он почувствовал себя уязвленным. «А чем занимается твоя жена?» – неожиданно спросил Туземец. «Ну уж точно не тем, о чем говорил ты!» «Ага!» – многозначительно произнес туземец. «Понимаю, господин!» «Нечего тут понимать!» – взвился Эвик. «Моя жена на земле, там, откуда она родом!» «Ясное дело, господин!» – сказал туземец и понимающе усмехнулся. «Черт бы тебя побрал!» – Эвик задохнулся от возмущения и зашагал прочь. Ненависть преследовала его, словно ревущий поток. Эвик яростно хлопнул дверью. Пушок спрыгнул с кресла и убежал в другую комнату. С некоторого времени кот стал избегать хозяина. Эвик прошел в спальню, взял кусок наждачной бумаги и принялся начищать ствол карабина. Ржавчина все глубже въедалась в металл и внутри, и снаружи. Все бесполезно. Он отбросил винтовку и принялся ходить из угла в угол. Со двора донеслись голоса туземцев. «Все расы отвратительны, только одна нормальная — наш народ!» «Я ненавижу всех наших, но пришлых ненавижу сильнее. Мы-то хоть, по крайней мере, народ!» «Заткнитесь!» — завопил Эвик и запустил учебником химии в стену. «Черт с этими валентностями и обменными электронами!» Главное – вырваться с планеты, прежде чем он сорвется и перебьет несколько тысяч туземцев. Тучи совсем отяжелели от влаги, грозя вот-вот разразиться дождем. Но они все еще чего-то ждали и не роняли ни капли. Эвик думал о туземцах планеты, о миллионах сельжан, ненавидящих его, пришлого чужака. Они были единым целым. Они ненавидят друг друга, но они — общность, а он — одинок. «Господи Боже!» — подумал он, — «как смеют они ненавидеть меня, меня, землянина!» И тут он вспомнил, что туземцы не верят в Бога. На четвертый месяц семена взошли, и поля зазеленели молодыми побегами. Теперь Эвик тратил вдвое больше сил, заставляя туземцев пропалывать сорняки. «Переходи на новое место!» – прохрипел он. После нескольких месяцев ора его голос охрип. «Поразит ли нас Бог, господина, если мы и ослушаемся?» – с издевкой спросил один из туземцев. «Вряд ли», – ответил Эвик. «Но это не значит, что можно бездельничать!» Мимо промчался Пушок в сопровождении трех туземных зверьков. «Кис-кис!» — хрипло позвал Эвик. Пушок не отреагировал. Сблизившись со зверьками, кот перестал ночевать дома. «Не оставляйте сорняки на полях!» — напомнил Эвик. «Иначе они пустят корни!» Он вяло поднял руку и указал на одного из туземцев. «Ты! Убери вон ту кучу!» земец неохотно поднял охапку травы и отнес к краю поля, рассыпав по дороге большинство сорняков. Молодец! Сельжане раздражали Эвика, как никогда, но вспышки гнева, свойственные первым месяцем, возникали все реже. Он слишком устал, в том числе злиться. Продолжай! велел он. Слушаюсь, господин! ответил насмешливый голос. Эвик даже не обернулся. Он отпустил всех на час раньше и вернулся в колониальный дом. С этого дня он решил не бриться. Бритье порождало ненужные проблемы. Так почему бы не отпустить бороду? Он прошел на кухню и открыл банку солонины. За он задумался, примет ли его желудок местную пищу. Консервированная диета окончательно постылила. Эвик открыл дверь и позвал пушка. Но тот не показался. Эвик позвал снова. На этот раз кот выбежал из кустов, но, увидев Эвика, зашипел и нырнул обратно. «Кот покинул мою группу», – констатировал Эвик. Он вернулся в спальню. Там царил беспорядок. С некоторых пор Эвик перестал заниматься уборкой. Подняв с пола заплесневевший учебник химии, он смахнул с него пыль и положил поверх фотопортрета Джанет, лежащего на столе лицом вниз. Расправляя одеяло на кровати, Эвик споткнулся о карабин. Он наклонился, чтобы поднять его, но изъеденный ржавчиной ствол переломился пополам. «Господин!» – донесся голос из окна. «Можно мы вернемся к ненавистным женщинам?» «Можно!» ответил Эвик. «Делайте, что хотите, и не называйте меня господином». «Хорошо», — сказал туземец. Эвик удивился. Туземец не прибавил «господин». Изменилось отношение? Трудно утверждать точно, но ему показалось, что так и есть. Они ненавидели его всеми фибрами души, но, должно быть, он проявил себя». Безграничная, всеобъемлющая ненависть сообщества к чужаку исчезла. «Я вообще общине», — подумал он и улыбнулся без тени иронии. До конца смены оставалось полгода. Набухшие хляби наконец разверзлись, и земля напиталась влагой. По истечении года прилетел корабль, приземлившись на цветке пламени. Тоземцы потянулись к месту посадки. Эвик пошел вместе со всеми в окружении туземцев, ненавидя их. Люк корабля открылся, и наружу вышел юноша-землянин с дорожной сумкой в руке. Окинув взглядом встречающих, юноша неуверенно улыбнулся. Потом он заметил Эвика. «Привет!» – обрадованно произнес юноша. «Вы, наверное, Эвик? Я ваш сменщик, Джо Свенсон. «Ба, да тут целая делегация!» «Приветствую вас, господин!» – ответил пришлому Эвик и затерялся в толпе ненавистных братьев. Роберт Шекли «Планета непобедимых» Читал Владимир Коваленко